От смущения я готова была убежать из комнаты. Похвала – очень приятная вещь, но незаслуженная похвала – хуже осуждения. «Кто же на тебя так страшно кричит?» – резко спросила Веста. «Ты-то правда не кричишь?» – испуганно отступила Марью. «Только ты…» – девочка прикрыла рот обеими руками. В комнате послышался смешок. «Ты не кричишь? Нет?» Вдруг смело добавила Тинка, — только ты иногда так скажешь, что жить тошно. Веста презрительно бросила. — Еще вопрос, кому от кого тошно жить? — Довольно. Голос воспитательницы прозвучал так, что стало ясно — никакие дальнейшие споры недопустимы. И все же Тинка рискнула. — Когда же мы все-таки должны выяснить это положение? Это становится невыносимым. Мы рабы, что ли? «По крайней мере, я считаю, что нам надо поднять вопрос о старости группы». Воспитательница мельком взглянула на Тинку и сказала деловито. «Хорошо, только не теперь. Посмотрите сами, который час. Маленьким пора спать. Ну а теперь быстро умываться и марш спать. Айна, сась, рейд. Ну чего вы ждете? Быстро, быстро, раз, два, три». Указания воспитательницы сопровождались энергичными жестами и хлопанием в ладоши, затем она снова обратилась к нам. «Если у вас такое срочное, и я, как понимаю, неотложное дело, то давайте завтра же проведем новое чрезвычайное собрание». В ее голосе слышались чуть насмешливые нотки. Малыши торопливо собирались укладываться спать, у нас больших пока не было никаких дел, было просто как-то неловко, особенно мне. Опять я не справилась с тем, что задумала. Я, правда, уже начала, но, видимо, не с того конца, и сразу заблудилась в трех соснах, а из моих добрых намерений получилось какое-то бессмысленное недоразумение. Главное же так и не было сказано. Я злилась на себя. Неужели я так и всегда буду эдакой беспомощной мямлей, которая может чего-то достигнуть только в собственных мечтах? Остальные занимались своими делами. Воспитательница, проводив малышей в спальню, уже вернулась к нам, когда я неожиданно для себя выпалила, но мне не дали договорить. Я хотела еще кое-что сказать, даже лучше, что малышей здесь нет. Я заметила, что все посмотрели на меня, кто вопросительно, кто удивленно, кто выжидательно, хотя от этого я стала волноваться еще больше, все же мне удалось взять себя в руки. Мне наших малышей просто жаль бронить их и командовать, мы все мастера, в остальном пусть живут, как умеют. Подумал ли кто-нибудь из нас, что у детей должны быть детские игры? Хорошо, я понимаю, что у нас здесь пока тесно и что это временное явление пока еще не готов новый дом, но ведь это может продлиться еще года два, а до тех пор, почему же от этих временных обстоятельств больше всего страдают малыши? Неужели мы не можем ничего для них сделать? Хотя бы самой малости. Мне очень хотелось добавить, что старшие, например, ходят по воскресеньям на танцы, а малыши тем временем в этой тесноте представлены самим себе, но я благоразумно умолчала об этом, мне не пристало об этом говорить. Вместо этого я рассказала, какое удовольствие доставило ребятам в воскресенье шитье кукольных платьев. Они так благодарны, хотя это совсем пустяки. Это было и сегодня, по ним видно. Нельзя ли доставлять им побольше радостей, взяться всем вместе, раздобыть несколько кукол и сшить им красивые вещички? Не кое-как, а со вкусом, хорошо. Так, чтобы и самим было интересно. Это могло бы быть новогодним подарком малышам от старших. Может, и мальчики согласятся смастерить им какие-нибудь там кукольные кроватки, столики, стулья. «Ну уж, мальчиков на это не заманишь и не мечтай», уверенно заявила Тинка. Безусловно, подтвердила Ани, да и неудивительно. Я, кстати, тоже не согласна. Я, конечно, не спорю, что это очень милое и трогательное начинание, только все же это одно маленькое препятствие. Где взять на это все время? Тренировки, соревнования, лекции, вечера, встреч, всевозможные кампании, постоянные крупные и мелкие мероприятия? Благодарю. Сердечно благодарю. Между прочим, мы все же учимся в школе. Иногда надо бы и учиться, и даже есть и спать, моя дорогая. А ты хочешь открыть еще какое-то кукольное отель? Я возражаю категорически, во всяком случае, без меня. Я знаю по опыту, что спорить с Аней не имеет смысла, в особенности когда она говорит вот в таком серьезном и решительном тоне. Конечно, и Морелли поспешила горячо поддержать Ани. Ани права, ведь времени-то не хватает. Прежде всего, надо шить платье самим малышам. Да кукол летут. Да. До да чего тут только не придумают», – протянула Веста. «Теперь дошло до кукол. И я сама никогда в жизни не играла в куклы, а выходит, что в десятом классе придется заняться и этим». «Меня удивляет Веста. Сегодняшний вечер должен был заставить ее задуматься, и я бы на ее месте определенно надолго умолкла, а она тот же сердитый тон, как ни в чем не бывало». И ни одна веста, тут они все вдруг проявили полное единодушие и возражения посыпались со всех сторон. «Неужели вы теперь не заметили, какие вы?» – вмешалась в наш спор воспитательница. «Быть недовольными и ворчать, и обвинять все и всех – это вы прекрасно умеете». Я поняла, о чем сейчас думает воспитательница. Отдать столько лет своей работе и столкнуться с такой неблагодарностью, как это пришлось нашей воспитательнице, должно быть не очень приятно. Наверное, потому она говорила так громко, и ее голос срывался. То, что родители, учителя, воспитатели, вся страна и народ должны беспрестанно заботиться о вас, все отдавать вам, для вас это само собой разумеется. Но как только вам самим надо добровольно что-то сделать для других, Тут у вас не хватает ни умения, ни времени. Не могу, не умею, не хочу. Но кто же говорит, что не хочет, начала оправдываться Веста. Ведь шьем же моим платье, это тоже для них. Только я не считаю, что если с ними так уж и возиться, то из них получатся образцовые малыши. Наоборот, свои кукольные тряпки пусть шьют сами, от этого будет куда больше пользы и… нет резко прервала лики разглагольство невесты. Сами они, конечно, могут шить, да и шьют, но сейчас дело не в этом. Кадры права. Мы слишком мало занимаемся ими. То, что предложила Кадри, для начала не так плохо, даже хорошо. Лучше всего, когда есть возможность сделать что-то конкретное. У меня было бы еще только одно предложение. Надо привлечь по возможности все возрасты. Организуем с пионерами, скажем из старших отрядов, что-то вроде бригад. Будем работать вместе с ними, им интересно и нам легче. В каждую бригаду выделим от себя, например, двух руководительниц. Будем помогать выбирать фасоны, рисовать, делать выкройки, подбирать и рассчитывать материал. Одним словом, будем учить их всему, чем сами занимаемся на швейной практике. Только, конечно, проще и в меньшем объеме. Нет, знаете, мне кажется, что это может быть очень интересно. У меня уже руки чешутся. Можно даже устраивать соревнования бригад за лучшие комплекты выдавать призы. Ах, вот она, значит, какая наша лики. А я до сих пор считала, что ее популярность объясняется прежде всего спортивными достижениями и успехами в танцах. И только сейчас я впервые заметила, какая Лики изящная и стройная девушка, как хорошо и спокойно и уверенно она держится. Ее руки, часто красноватые и слишком крупные для ее роста, вызывали у меня хорошее теплое чувство. Эти руки всегда умеют вовремя и к месту найти себе приложение. И поэтому даже такие обреченные мероприятия, как сегодняшние, вдруг оживают. Тинка тоже увлеклась. Вот это оригинально. Давайте устроим демонстрацию мод. Рабочая одежда, костюмы для улицы, пальто, шубы, спортивные платья, вечерние туалеты и так далее. Разница только в том, что моделями будут куклы. Ой, надо будет написать бабушке и тете Эми. Напиши ты, Аня, ты умеешь. Пусть будет жалостно а малышах там и прочее. Важно, чтобы они прислали нам все, что у них лежит в старых чемоданах. Вы ведь не знаете, что у бабушки до сих пор хранятся лоскутки от ее подвенечного платья и всякие там кружева и парча. Все это мы здесь можем прекрасно использовать. Во всяком случае, я беру себе бригаду вечерних туалетов. Идеи посыпались со всех сторон. Наконец и Аня уступила, пообещав завтра же поговорить о мебели с Андресом, который пользовался в классе влиянием. А Аня, в свою очередь, лучше всех могла повлиять на Андреса. Неожиданную находчивость вдруг проявила Морелли создать бригаду маленьких вязальщиц. Лики продолжала развивать свои планы. Все эти вещи можно распределить между малышами по выбору или по конкурсу, скажем хотя бы так, лучшему октябренку из каждой группы, первый приз и так далее. Нужно разработать условия соревнования. Таким образом, одним ударом убиваем сразу двух зайцев, Как вы думаете, не обсудить ли нам этот вопрос на следующем собрании? Тогда узнаем и мнение мальчиков. Ты, кадры сделай короткий доклад. Его можно сформулировать примерно так. Забота о комсомольцах, об октябрятах и работа с пионерами. Ну, или что-нибудь в этом духе. Там посмотрим. Воспитательница обещала поговорить с директором и с преподавательницей ручного труда об использовании помещений, инвентаря и материалов. Во время нашего разговора она подошла к шкафу, отодвинула его от стены и теперь самым серьезным видом стояла у открытой дверцы. «Скажите, что это еще за беспорядок?» Ее тон не предвещал ничего хорошего, я вскочила, чтобы навести в шкафу хотя бы какой-нибудь порядок. Ведь я последняя в нем рылась и все перевернула. Я все время представляла себе, что Свен с другими ребятами может быть сейчас стоит там за стенкой и все слышит. Мне хотелось только одного, чтобы воспитательница больше ничего не говорила, не делала никаких замечаний. И вдруг она словно между прочим сказала. – Девочки, я хотела вас предупредить, отсюда от шкафа, видимо, Только когда дверцы открыты, в умывальную к мальчикам слышно все, что вы между собой говорите. Учтите это в будущем. О да, как же можно было этого не учесть. Я уверена, что на всех это открытие произвело такое же впечатление, как на меня, когда я о нем узнала. Каждая мучительно припоминала, что здесь когда-либо было сказано такого, что мальчикам нельзя было слышать. И хотя, как только воспитательница ушла, мы удостоверились, что с половиной ребят не было слышно ничего, кроме приглушенных неясных голосов, и постарались успокоить себя тем, что, мол, неужели ребятам больше нечего делать, как дежурить у шкафа и подслушивать наши разговоры, тем более, что дверцы шкафа у нас редко бывают открыты, а теперь мы предупреждены, осторожность никогда не помешает. А у меня от всего этого, что случилось сегодня вечером, очень хорошо и легко на сердце. Весь этот сложный узел воспитательница разрубила одной фразой. И вообще люди прекрасны, только мы не всегда этого замечаем, а у нас друг для друга никогда не хватает времени. Когда я сегодня вечером думаю о воспитательнице, о Лике, о других наших девочках, мне представляется, что каждая из них таит в себе сокровище. Только обычно они тщательно скрыты, и все-таки есть какая-то тайная пружинка, которая может вдруг раскрыть их, и тогда так чудесно. Хотелось бы знать, у каждого ли человека есть такой тайник и сколько в нем сокровищ. ЧЕТВЕРГ Наш вчерашний необычный план, говоря по правде, провалился. Во всяком случае, в том виде, как был задуман первоначально. И может быть мы вообще отказались бы от этой идеи, если бы воспитательница не напомнила о ней. Мы сидели и не знали, с чего начать. Может быть и не хотели. По крайней мере, мне уже ничего не хотелось. Поглядывали друг на друга, а Веста хмурилась. Я уже собралась было предложить перенести обсуждение этого вопроса, как вдруг воспитательница спросила. – Ну, как же так? Вы не довольны своей старостой группы? Мучительная пауза. Может быть, я вас неправильно поняла? Может быть, как раз очень довольны? Конечно, нет. В голосе Тинки слышались боевые нотки, и она упрямо подняла голову. Почему у нас должен быть именно такой староста? Чем же ваш староста не хорош? Деловито спросила воспитательница. Только и знает, что с утра до вечера ворчит на кого-нибудь из нас. – храбро заявила Тинка. – И так уж совсем без причины, – допытывалась воспитательница таким тоном, что Тинка сначала даже смутилась. – Ну ладно, – согласилась она, – если у нее и бывают причины, все же можно было бы разговаривать повежливее. Зачем постоянно ворчать? Почему она говорит с нами так, как будто мы ее подчиненные или рабы? Разве так уж трудно говорить нормально? Теперь мешалась Ани. Еще чего захотела. Если с вами говорить как с равными, то кто поймет, где же староста группы. Аня так здорово изобразила Весту, что-то, наверное, и вправду узнала себя. Во всяком случае у меня нет другого голоса, как тот, что мне дан. И если он не нравится, то... Веста пожала плечами. Почему же нет? возразила Тинка. А как ты умеешь разговаривать с учителями, воспитателями? Может, ради тебя мне следовало бы заняться постановкой голоса? – не сдавалась Веста. – Это бы твоему голосу не повредило, – подделала ее Аня. – Довольно пререканий, – решительно прервала воспитательница. – Кто-нибудь из вас хочет сказать по существу? – Самое существенное в том, что нам надо выбрать нового старосту, – прямо высказала Стинка. – И тогда ваши отношения сразу улучшатся, – спросила воспитательница. – Как считают остальные? Но остальные не знали, как они считают, если так ставить вопрос, то… Но оставить Тинку в беде тоже не годилось, она ведь говорила от имени всей группы и, в общем, правильно, даже Лики молчала. – Предположим, что вы выберете кого-то другого. – А у нее разве не может быть недостатков? – спросила воспитательница. Скажите сами, кто для вас достаточно хорош, но, ну, например, кто-нибудь из учителей или воспитателей в наших глазах заслуживает пощады? Подумайте об этом. Разве есть хоть кто-то, о ком бы вы за спиной никогда не говорили плохо? Теперь вдруг вам не подходит выбранная вами староста группы. Я при ее выборах не присутствовала, но если ваша воспитательница и, главное, вы сами ее выбрали то для этого у вас, несомненно, были основания и не следует об этом забывать. Со своей стороны я могу сказать одно, пока я выполняю обязанности вашей воспитательницы, у вас не будет никаких перевыборов. Вы можете опять ошибиться в вашем выборе, да и я пока не могу сказать, что хорошо знаю каждую из вас, но я обещаю вам одно, поскольку каждый считает, что знает себя лучше всех то та из вас, которая думает, что будет лучшим старостой, чем Веста, может сразу занять ее место. Мы, конечно, молчали, опустив глаза. Я жду. Таких, значит, нет. Но тогда не стоит терять времени. Будем расходиться. Все это было еще вчера, а сегодня вот что произошло. Аня, изучавшая список дежурных, вдруг стала бурно протестовать. Послушай, Веста. Что ты опять тут наделала, одурела, что ли? Опять в воскресенье я на кухне. Прошлый раз я была в субботу. Ты что, боишься, что я отправлюсь в церковь? Честное слово, тебя следует свести к врачу. Извини, но я слышу пока еще нормально. Нельзя ли чуть потише? При этом Веста бросила многозначительный взгляд в сторону шкафа и продолжала. Кого же я должна была назначить? Очередь Морелли, но у нее мама заболела, ей непременно надо в воскресенье побывать дома. У твоей подруги, как ты знаешь, билет на дневной концерт. У Лиги соревнования, рази только сегодня. Честное слово, услышав голос Весты, я на мгновение настолько растерялась, что добровольно вызвалась отдежурить, хотя на этой неделе уже дежурила на кухне. Вообще, в последнее время, после того, как мы узнали, что наши разговоры можно услышать со стороны, и в комнате словно бы появился маленький глушитель. Может быть, потому что каждая из нас за эти дни обдумала, что и когда она говорила. Если это так, то тот, пожалуй, будет к месту привести знаменитую фразу Ани, которую она обычно произносит по утрам, приступая к молочному супу а в последнее время почему-то это случается слишком часто, мы извлекли пользу и из этого печального события. Пятница. Итак, сегодня состоялось официальное кукольное собрание. Конечно, все было так, как Тинка предсказала с самого начала. Мальчики в таком деле не попутчики. Разве же таким молодым людям годится возиться с куклами? Да чего же я все-таки простодушна? Притворно внимательный вид Энту и приподнятая бровь Свена с самого начала привели меня в какое-то замешательство, что я заикалась и запиналась, словно подбивала ребят на ограбление Госбанка. Спасая положение, я использовала Ликины доводы. Кроме того, нас постоянно упрекают, что в комсомольской работе мы не проявляем инициативы. Это была бы одна из возможностей и… Ура! – заревел Энту. Кадри Яласкас наконец-то выступила с мощным патриотическим почином – семилетка кукольных тряпок. У Энту в отношении меня почти всегда прямое попадание, все остальное я высказала уже с скороговоркой. Самую последнюю фразу, кажется, даже не договорила, мне и самой было ясно, до чего это все наивно. Предложить мальчикам снизойти до интересов октябрят. О, если бы Урмас все это еще был моим одноклассником, уж он-то все понял бы. Конечно, если все это представить себе со стороны, то в последнее время, как другие комсомольцы поднимают целину, а на заводах передовики и новаторы своими руками помогают строить коммунизм, я здесь призываю делать кукольную мебель. От неловкости я была готова захныкать, как октябренок. Ну вот, теперь взяла слово Веста – что-то будет. Не стоит торговаться, не хотят и не надо, это дело добровольное, и какие уж там мастера и специалисты для этого требуются, что-то выпилить из фанеры, сколотить. Просто надо найти деловой пионерский отряд, который заинтересуется этой работой. Это я беру на себя, поговорю с начальником мастерской и... «Послушай, у нас тут не какая-то столярная мастерская», со своим обычным превосходцем заявил о аду. «Пока еще точно не установлено, что там у вас есть и что в этой вашей мастерской делается», – парировала Веста. «Пара отремонтированных пробок, какие-то обрезки проводов и уже задираете носы, сами ни, ни с чем по-настоящему справиться не можете, где уж тут другим помогать?» «Почему ты, Веста, говоришь неправду? прозвучало совсем рядом со мной. Конечно же, только Морелли может таким образом устанавливать истину. Как же так? Они делают такие красивые лампы, а Энрико починил измерительный прибор, чего даже инженеры не могли сделать. Сами мальчики громче всех засмеялись над своей простодушной защитницей. Это заставило Морелли замолчать. И Веста продолжала. В прошлом году были приняты здорово большие обстоятельства радиофицировать всю школу и интернет, свой радиоузел, чего только не понаписали, где все это, теперь опять оборудуйте господам специальную мастерскую, если хотите, чтобы они смастерили что-нибудь из обрезков фанеры. Что и говорить, если Веста возьмется, то обязательно доведет дело до конца. Конечно, совершенно по-своему и не отдавая себе отчета, правильный ли путь выбрала. Среда. И я уже несколько раз собиралась написать о новом увлечении Ани, но мешали другие более важные события. Дело в том, что у Ани все карманы полны записок. На одной стороне написаны разные иностранные слова, а на другой – их значение. Уже довольно давно она использует каждую подходящую и неподходящую минуту, чтобы зазубривать их. Сегодня вечером она опять занималась этим делом так старательно, что я устала смотреть на нее. Слышала, как она бормочет. Баркаролла, баркаролы, песня венецианских лодочников, а также лирическое музыкальное произведение. Послушай, Тинка, назови мне какое-нибудь лирическое музыкальное произведение. – Какое лирическое произведение, – удивленно спросила Тинка. – Какое, какое, – рассердилась Аня, – и если бы я знала какое, зачем бы тогда спрашивала, ты когда-нибудь слышала слово «баркаролла»? – баркарова? Баркарола? Почему же нет? Это песня у итальянцев. Нет, постой. Да, правильно. И в музыке тоже. Например, у Чайковского есть прелестная баркаролла во временах года, июнь, знаешь. Тинка даже промурлыкала немножко, а потом, оборвав мотив, спросила лукаво, с каких-то пор тебя интересует музыка? В этом был явный намек, но Аня, казалось, не обратила на него внимания. С деловым видом вынула из кармана следующую записочку, мельком взглянула на нее и, демонстративно повернувшись к Тинке, которая в этот момент поставила одну ногу в раковину и старательно поливала ее холодной водой из крана так, чтобы Тинка слышала, громко повторяла – «Гибон, длиннорукая, безхвостая обезьяна. – Знаешь, брось ты эти дурацкие бумажонки, – стараясь перекричать плеск воды, крикнула Тинка. «Говори по-эстонски, тогда, может, и сама поймешь», – добавила она, смеясь, любимую фразу Ани, которая та произносит всегда, когда кто-нибудь пытается выражаться слишком вычерно и изысканно. Аня спокойно продолжала заниматься своим делом. «Дебют – первое или пробное выступление», – заглянула в бумажку. «Точно, дебют» и даже закрыла глаза. Затем, посмотрев на другую бумажку, сказала неожиданно громко. «Ужасная фо-па, девочки, но соревнования мы проигрываем, ясно, как день!» «Честное слово, ты вылитая тетя Эми!» – засмеялась Тинка, ставя в раковину вторую ногу. «У той тоже нет других слов, как фо-па, да, фо-па!» «Ани права, безусловно, проиграем!» – попыталась Морелли подхватить слова Ани. Я как-то ночью увидела именно такой сон. Девочки из второй школы были в нашей столовой и выбрасывали из супа куски мяса прямо на пол. Я еще хотела их подобрать, но ты, Ани, не позволила. Очень хитро придумано. Слом все мечи полетят в пол. Только ты уж не бойся, что я тебе не позволю их брать, иронически возразила Аня и тут же обратилась к своему карманному словарику. Граль. Что-то вроде святого горшка или бутылки. Ну, правильно, легендарный чудотворный кубок в древних сагах. «Скажи все-таки, почему ты так уверена, что мы в субботу проиграем?» – в свою очередь допытывалась Лики. «А так, совершенно логичный вывод. Я вам, девочки, советую все-таки научиться мыслить логически». Аня поразительно точно изобразила прямую, которая неустанно повторяет, особенно нам, девочкам, что логика у нас хромает на обе ноги. «А чего ты хочешь при молочном квантуме, который нас пичкают ежедневно?» «Ну, какое отношение имеет молоко к соревнованиям?» – удивилась Морелли. По ее мнению, одно стоящее сновидение может, пожалуй, гораздо сильнее повлиять на человеческую судьбу, чем какое-то пошлое молоко. Однако и остальные девочки не совсем поняли, что Ани хотела сказать. Ани бросила на Морелли соболезновающий взгляд. «Ох, голова, головушка, ты впрямь иногда годишься только на то, чтобы шапку носить!» «Не знаю, но, пожалуй, было бы лучше, если бы Морелли не выражала такой готовности рассмеяться на любое замечание Ани. Ладно, Мани. Голову Морели оставь лучше в покое и скажи, наконец, что общего между молочным супом и соревнованием по волейболу? – в свою очередь спросила я. – А о чем же я, по-твоему, говорю, – умничала Аня. – Именно об этом самом. Неужели непонятно? Молоко со всеми его ценными калориями предназначено природой в качестве горючего, главным образом для телят. Отсюда вывод. И если наше меню и в дальнейшем будет состоять только из молочных супов, то на волейбольной площадке мы непременно будем выглядеть как телята. Тинка прыгнула на одной ноге, вытирая вторую, и чуть не упала от смеха. Ох, и скажет же это Ани. Несчастные, сами же смеются, развела руками Ани. По существу это не что иное, как логический вывод. Когда позднее мы с Аней остались в умывалке вдвоем, и она продолжала заучивать свои иностранные слова, я спросила, зачем она этим занимается. Аня смерила меня особенным, словно бы оценивающим взглядом. Усмехнулась и ответила. – Хочешь, я расскажу тебе одну забавную вещь? Только смотри не звука. – Ой, если бы ты слышала, как я засыпалась в то воскресенье, когда была вся эта заварушка с Мелитой и Энрико. Ты бы просто лопнула от смеха. Я, как всегда, танцевала с Андресом. Вообще, этот наш Андрес странный тип, слишком много разговаривает. Ты ведь знаешь, здесь, в школе, все торжественные речи поручаются ему, а когда танцует со мной, только сопит. Между нами говоря, я опасаюсь, что он про себя отчитывает такт, чтобы не избиться с шага. Безусловно, ему следовало бы стоять у стенки и там отчитывать такт. М -м, так ведь нет, Первым мчится через весь зал и обязательно ко мне. Против самого Андреса я, в общем-то, ничего не имею, но иногда хочется потанцевать с кем-нибудь другим. Я чувствую, что перенимаю его дурацкий стиль. Пожалуй, я уже не сумею танцевать с другим. И о чем бы я с ним во время танца не заговорила, он все сводит к науке, а когда сам начнет говорить, получается чистейшая политинформация, как будто я сама не могу прочесть газету. Но в этот раз мы говорили о Мелите и Энрико. Я уже не помню по какому поводу Андрей сказал, что Мелита инфантильна. И представь себе, я почему-то решила, что инфантильная значит что-то... Привлекательная, красивая и почетная. Откуда-то из истории и литературы мне запомнилось, что инфанта значит принцесса. Одним словом, я ужасно влипла. Прежде всего, конечно, разозлилась и налетела на него. Какая там инфантильная, едва отличает Фокс от танго. Посмотри лучше, как отвратительно она танцует, а ты сразу инфантильна. Скорее уже я или любая из нас инфантильна, чем это. Больше я не успела сказать, Андрес прямо обессилел от смеха. Я подобрала с полу его очки и вежливо усадила его на стул. Чуть ли не книксон ему сделала. Хорошо еще, что у Андреса есть одно великое достоинство, он умеет молчать. Об этом деле он никому не разболтал и не разболтает. Надеюсь, и ты тоже. Можешь себе представить, что я пережила, когда на другой день прочитала в словаре, что значит слово «инфантильный». Во всяком случае, еще раз никому не придется так смеяться надо мной, понимаешь, вот потому-то я и учу иностранные слова. Есть люди, которые самостоятельно изучали латынь. Почему же я не могу выучить все иностранные слова, которые встречаются в нашем языке? Тем более, что большинство из них латинского происхождения. Я уже добралась до «д». К весне обязательно пройду весь словарь. Кроме всего, это интересно и поучительно. Все это я прекрасно понимаю. Совсем не весело, когда тебя высмеивают. В особенности такой умницы, как Ани. Она взялась за трудное дело, но я уверена, что она осилит его. Я предложила заниматься вместе. У меня у самой выписана целая куча разных иностранных слов, встречающихся мне в разных книгах или в разговорах. она охотно приняла мое предложение. Четверг. Когда сегодня вечером воспитательница вызвала меня к себе, я была уверена, что ничего хорошего это предвещать не может. Я мысленно перелистала самые черные страницы своего черного прошлого, но не могла догадаться, в чем же собственно дело и зачем все-таки она меня вызывает. Все остальные уже там побывали, а теперь, значит, настал мой черед. Успеваемость у меня не снизилась, Сайс тоже за последнее время ничего особенного не выкинула. Я попыталась уличить себя в самом смертном с точки зрения воспитательницы грехе, в заигрывании с мальчиками. Но как же я могла с ними заигрывать? Во-первых, я по своему характеру просто боюсь их, а из-за Энту стала их даже слегка презирать. Кроме того, я соприкасаюсь с ними гораздо реже, чем другие девочки, потому что не хожу даже на танцы. И вдруг меня осенило. А что если… Ой, а вдруг Симпсон пронюхала о моей тайной встрече со Свеном там, в музыкальном классе. Не могу сказать, чтобы мне было особенно радостно, когда вечером я отправлялась к воспитательнице, на всякий случай начесала волосы на лоб и на щеки, чтобы не так бросилось в глаза, если придется краснеть. И конечно же воспитательница встретила меня словами. «Что это еще за маскарад? Сейчас же причешись прилично!» Тяжело вздыхая и чувствуя себя совсем плохо, я исполнила это приказание. Однако свет лампы под розовым абажуром действовал успокаивающе, и даже черные глаза Симпсон казались сейчас немного мягче. Когда я вошла, по радио как раз передавали отрывок из Лебединого озера. Это, по-моему, самое лучшее место. Мы обе прислушались. Потом воспитательница спросила, ты была на Лебедином озере? Не знаю, умышленно или случайно она спросила об этом, но вопрос прозвучал как-то очень серьезно и значительно, но я думаю, что была на Лебедином озере. Я ответила не совсем так, но при этом рассказала ей гораздо больше, чем нужно. По радио уже давно передавали последние известия и сводку погоды, а мы все еще не могли уйти от художественных выставок, хороших концертов, театров и кино разделяли судьбы наших любимых героев и даже побывали на берегу моря. Вообще везде, где было что-то прекрасное и вдохновенное. Конечно, опыт учительницы был гораздо богаче, чем мой, но я говорила о своем гораздо больше, даже слишком много. Я уже открыла все свои карты, кажется, так говорится, когда вдруг она спросила, «Тебе Кадри здесь у нас не нравится?" Я почувствовала себя так, как может чувствовать человек, нечаянно севший не в тот поезд. Хорошо, что я еще сумела вовремя остановиться, а то ведь могла бы сгоряча рассказать все. К счастью, я сообразила, что говорю с человеком, работа которого главным образом в том и заключается, чтобы мы здесь чувствовали себя хорошо, чтобы нам нравилось, чтобы мы были совсем как дома, и я пожала плечами. Видишь ли, Кадри, ваша группа по существу очень хорошая группа. Только у вас одна беда, вы все из очень разных семей. Возьмем хотя бы Весту. О том, как она жила раньше, вы едва ли что-нибудь знаете. Сама она, конечно, об этом не говорила. А если и говорила, то только одной лики. Это и правильно. Чем меньше о таких вещах знают и помнят, тем лучше. Понимаешь? Я знаю о ее детстве. Мы из одних краев. Несомненно бывали дни, когда ей ни разу не приходилось поесть, но вряд ли проходил хоть один день без побоев. Я сама добилась, чтобы она уехала оттуда. Вот и попробую мерить одной меркой жизнь весты и тинки. И тут без всякого перехода воспитательница обратилась ко мне с новым вопросом. Скажи, Кадри, твои родители верующие? Я глотнула воздух. Верующие? Я вспомнила мачеху и почему-то в сверкающем, серебристом, очень открытом платье, и ее чудесные зубы тоже сверкнули в памяти, словно какая-то языческая богиня, красивая и властная, такая, что даже отец ей словно бы поклоняется, но в этом нет ничего общего с религией. Даже моя бабушка, прекрасно знавшая Библию, совсем не была верующей, я осмелилась усмехнуться. «Откуда вы это взяли?» Так? Я ведь ничего не знаю о твоих родителях. Но скажи, Кадри, почему ты не ходишь на танцы? Опять. Неужели мне никогда не избавиться от этого вопроса? Нужно было что-то ответить, и вдруг я сказала чистую правду. Я не умею танцевать. Но этот единственный слог вмещал столько, что я была вынуждена защищаться или хотя бы оправдываться. Рассказала, как много я болела в детстве, правда, я не упомянула при этом, как ко мне в то время относились. Как у меня случилось несчастье с ногой, но как раз, когда нога поправилась и все стало уже налаживаться, мне пришлось ухаживать за больной бабушкой. Мне тогда было не до танцев, а позднее мне уже и самой не хотелось. А теперь… Теперь… Теперь уже поздно. Куда уж мне теперь выставлять себя на посмешище? «Нет, спасибо. Всем этим я переболела в детстве, сыта по горло. Конечно, этого последнего я не стала говорить воспитательнице. Вместо этого плела что-то о сверхблагородных высоких мотивах и высокомерно заявила. Честно говоря, я совсем не в восторге от танцев. Что это, собственно, такое? Просто дикарские обычаи, и за это время можно успеть что-нибудь сделать толковое, например, почитать хорошую книгу или послушать музыку. А танцевальная музыка такая, ну, просто глупая и пошлая. И вообще, вы заметили, кто именно больше всех увлекается танцами? Обычно те, кто… Хорошо, что в этот момент я подняла глаза и взглянула на воспитательницу. У нее было сейчас как раз такое выражение лица, которого я больше всего боюсь. И от этого я со своими высокими духовными интересами показалась себе просто маленькой смешной притворщицей. «Ну так», — сказала она после короткой паузы, — «значит, виноград-то зелен?» «Хорошо и то, что я поняла, что она хотела этим сказать». Когда я потом докладывала девочкам, о чем мы там с воспитательницей беседовали, и когда я с соответствующими купюрами добралась до того места, когда воспитательница сама обещала позаботиться, чтобы в будущем полугодии у нас были курсы танцев, началось всеобщее ликование и восторг. И я сижу сейчас и потихоньку про себя думаю, разве в этих курсах все остальные не будут выглядеть куда лучше меня, но я хочу попытаться ведь когда-то я научилась даже кататься на коньках. Дежурной по кухне вчера была Тинка. Аня сначала исчезла куда-то вместе с ней, но немного погодя вернулась наверх и еще в дверях объявила преисполненное горечи. Девочки, опять молочный, честное слово, это уже злит, да еще и пригорел. Здесь по-видимому считает, что у нас телячье пищеварение. Неужели ни в чем, кроме как в молоке, нет этих знаменитых калорий? Я просто не понимаю, что это такое. 20 век, самая передовая в мире страна. А у нас в школе, в интернате, словно в дикинском работном доме. Честное слово. У меня от этого однообразия скоро начнется желтуха. Посмотри, Кадри, у меня еще не пожелтели белки. Она повернулась ко мне и широко раскрыла глаза. Слегка лимонного оттенка, да? Спросила она и продолжала, не дожидаясь ответа заявляю, что я не съем сегодня ни одной ложки и советую всем сделать то же самое, если мы все не будем есть, им придется немножко призадуматься. Нет, девочки, совершенно серьезно, так и сделаем, ни одна из нас сегодня не будет есть молочный суп и не притронемся к нему, правильно, мы так и сделаем. С каждым словом Аня все больше и больше входила в азарт. На самом деле, а почему бы так и не сделать? Жалобы классная руководительниц не дали никаких результатов, кроме разве лекции о том, сколько калорий содержит та или иная пища и как вычисляется весь наш рацион питания. Аня уже прикинула, сколько девочек из нашей группы присоединится к ней. В наших одноклассницах из других групп она была почти уверена. Не есть, дружно продемонстрировать свой протест. «Девочки, единомышленницы, теперь или никогда?» С пафосом воскликнула Ани. «К тому же сегодня нет, Симпсон, с ней было бы посложнее. Итак, все складывается удачно». Конечно, совсем не сразу все пошло гладко. Во-первых, Веста выступила со своими условиями. Она готова участвовать в этой истории только в том случае, если суп действительно пригорел. Ани сверкнула зубами. «Послушай». Я не успеваю и правду-то всю до конца высказать, с чего бы мне еще лгать, Веста не настаивала. Я и не говорю, что именно ты лжешь, но у нас тут принято всегда все преувеличивать, ведь и молочный суп у нас бывает совсем не каждый день. Хотя и не каждый день, но достаточно часто, это верно, настолько часто, что на него больше и смотреть-то не хочется». Почему бы не попробовать протестовать? Нам, девочкам, надо начать. Прежде всего, уже потому, что мы завтракаем раньше мальчиков. Лики думает, что большинство наших десятиклассниц присоединится к нам. Разве что за редким исключением. Высказывая это предположение, она многозначительно взглянула на Морелли, а та уже заныла. «Ой, боже, не делайте вы этого! И ты, Лики, тебе бы надо других остановить!» «Бросьте вы это! Я сегодня видела во сне, что директор ел булку, а такой сон обязательно не к добру. Ой, как я боюсь! Чем все это кончится? Что-то будет!» «А что же будет и почему?» – возражала Аня. «Будет то, что тебе придется полдня поголодать» варенье отдохнет, и голова прояснится, и прямой первый раз в жизни ответишь на чистую пятерку. Помени мое слово, оно сбудется и без сновидений, а в итоге ты станешь на 200 граммов красивее». Морелли продолжала причитать. «А что, если позовут директора?» дурочка как раз директор то нам и нужен довольно дипломатических переговоров с классным руководителем своей группы прекрасная лекция о питательности и калорийности молока я и сама могу прочитать нам нужна разнообразная пища а не лекции и вдруг остановившись перед самым носом морели она выпалила а ты толстуха ламы исновидится послушай дезертир ты все равно выпадешь из игры Вплетешься в хвосте, будешь сидеть за столом с малышами и трусами. С тобой покончено, понятно? Морелли захлопала ресницами, ее мягкий подбородок слегка задрожал. – Что ты на меня ругаешься своими иностранными словами? Я, что ли, придумала этот молочный суп? И что поделать, если у меня сны? Просто у меня такая внутренняя жизнь, я чувствительнее других, и я не понимаю, за что ты меня так страшно ненавидишь. С всплеснув руками, Аня обратилась к нам. «Слышите? Вы все слышали? Вот какая внутренняя жизнь проявляется. Ну что с ней делать? И вообще, ты говоришь о восхождении на гору, а она тебе почему-то о вставных зубах». Аня махнула рукой и тут же перешла к более срочным вопросам. Как все устроить? Какой удар кому поручить? Ани горела и бушевала, и мы все одна за другой загорались, как куча хвороста. Маленькая Сай, свертевшаяся тут же, была охвачена волнением до самого хохалка на затылке. Она беспрерывно прыгала, словно бы через невидимую скакалку, и, наконец, не удержавшись, перебила Ани. «Мы тоже!» Правда, Ани, и мы тоже, Марью и так никогда не ест молочный суп, и я не хочу, Реет всегда оставляет пол тарелки, мы тоже с вами, да, да, Аня? Аня кинула на Сась быстрый оценивающий взгляд. Ведь вы же уже через час начнете пищать от голода. Ну, что ты выдумываешь, когда это я пищала? Ведь я не Айна, что мы тебе сделали, что ты нас не принимаешь? На таинственном лице Сась? Явно боролись два чувства – посторг и обида. – Хорошо, пусть так. Наша группа в полном составе. Ты, Кадри, возьмешь малышей под свое покровительство. Ты лучше всех справляешься с ними. сас тебе поможет. Только потом – ни единого писка. Ани погрозила пальцем. Потом хлопнула себя по лбу. – А ведь верно. Айна. Где она? Неужели уже успела убежать нажаловаться? Мы бросились искать Айну. – Нет. Айна еще и не вставала, сообщила Риэт. «Это хорошо. Ее бы надо по возможности вообще держать от этого дела подальше», беспокоилась Аня как полководец по поводу возможного предателя. «Не бойся», успокоила ее сась, гордая значительностью доверенной ей задачи. «Об не позабочусь я, уж я-то с ней справлюсь». Лицо Ани осветилось мимолетной улыбкой. «Смотри, только не вздумай ее опять утопить в тазу!» И вдруг воскликнула. «А лозунг? Девочки, как же мы об этом позабыли! Который теперь час? Ага! Остается еще полчаса! Успеем! Вполне!» И, повернувшись к Лике, скомандовала. «Ты остаешься здесь и быстренько сделаешь лозунг! Поначалу я тебе помогу!» «А мне можно остаться?» – угодливо предложила Морелли. «Ты гораздо нужнее внизу!» «Ладно!» – приняла Аня предложение Морелли. Останемся втроем, надо придумать текст лозунга, а все остальные немедленно вниз, занимать места. Когда мы уже выходили, Аня крикнула нам вдогонку. Только не трусить, ни с кем ничего не случится, поверьте. А если потом спросят, кто зачинщик, то говорите прямо «Аня, Аня Ундла». Что-то необычное, гордое и победное было в том, как она назвала нам свое имя. «За дверью столовой было всего несколько человек. Переговоры с ними оказались успешными. Приходившие вновь в большинстве случаев попадали в наши сети, только очень немногие держались пока в стороне. Я сосчитала. Нас набралось 52 человека, а чтобы заполнить один зал столовой требовалось 80. Целых 80 единодушных девочек». Понемногу небольшими группами подходили остальные девочки. Скоро настало 83, потом 100. Мы обошли всех ряд за рядом. Согласны? Ясно? Присоединяемся. Больше всего суетились, конечно, Сась которая вдруг куда-то исчезла, а теперь опять появилась около меня. Она сновала по рядам, как ткацкий челнок. Даже маленькая Марью, судорожно уцепившаяся за мою руку так, что я чувствовал, как ее испуганное сердечко бьется в горячей ладошки. Даже она ни разу не сказала, что не хочет или не может участвовать в этом деле». Когда я тихонько шепнула, что она может прийти под конец и совсем не обязательно участвовать, она решительно покачала головой и еще крепче ухватилась за мою руку. Но в то мгновение, когда дежурная учительница открыла дверь, среди нас послышался испуганный шелест то здесь, то там слышалось. А где же сама Анна?» Это само насторожило меня. «Словно мы в самом деле всю ответственность за то, что здесь происходит, переложили на одну Ане. Я еще раз торопливо обошла ряды. Если спросят, нельзя называть ни одного имени. Вместе решили, вместе отвечать будем. Это совершенно добровольно. Кто не хочет участвовать, кто очень хочет есть, пусть сразу идет в конец очереди. Последние столы те, что ближе к двери, предназначаются для них».